Бонус первый Кайден дремал под деревом. На его коленях лежала раскрытая книга. После того, как он взял на себя ответственность обучить Еву, выяснилось, что он и сам довольно смутно представляет, что именно ему, как Богу, нужно делать. Сначала Кайден услышал шаги легкие и быстрые, и едва успел перехватить летящий ему прямо в лицо предмет. Открыв глаза, Кайден встретился взглядом с глазами-бусинками. Рыжеватая пушистая морда и маленькие круглые ушки были ему смутно знакомы. «Нет». «Да», — радостно отозвалась Ева, возвышаясь над ним. Уперев руки в бока, она с гордостью разглядывала длинную игрушку с пушистым хвостом. «Неделю пыталась попасть в то время, чтобы забрать Кайдена-младшего. Чуть не рехнулась». Работать со осколком она научилась, и нужный ей проход начал открываться довольно быстро. Как Ева сама утверждала, в среднем каждый шестой взмах был удачным, но открытие проходов оказалось не самой большой ее проблемой. Хуже всего, дела обстояли со временем. Ева не попадала в нужные даты. И все же, наконец-то, ей повезло. Кайден отложил игрушку в сторону, Ева села рядом с ним. Заглянула в книгу и тут же потеряла к ней интерес. Все это она уже читала. Майви не отпускала ее практиковаться с осколком, пока Ева не изучит заданный на день материал. Кайдену повезло больше, его обучение никто не контролировал, поэтому так уж вышло, что Ева давно успела прочитать лежавшую на его коленях книгу. «Представляешь, на этот раз город вымер не совсем из-за зомби». Сказала она, привалившись спиной к стволу старого раскидистого дуба. Пока искала Кайдена младшего, чуть не ввязалась в настоящую войну. Тот сумасшедший храмовник повел свою паству против града правителя и стражи. Ева поежилась, она не вмешивалась в происходящее, наблюдала со стороны, опасаясь еще сильнее исказить прошлое. Как оказалось, все ее действия серьезно повлияли на Йорн. Судьба города изменилась некритично. Он все же уничтожил сам себя. Но на этот раз слухи про ужасную болезнь, превращавшую людей в монстров, разнеслись далеко за пределы владения Синана. И еще долгие годы людей приводили в ужас любые болячки на теле. Мэви уверяла, что в первоначальной версии событий такого не было, и Ева ей верила. «Мы изменили прошлое», — пробормотала она. Кайден фыркнул. Звучит так, будто ты не рада. Эйлу ты спасла. Из наказания мы выбрались. Да еще ко всему прочему ты стала богиней. Ева пригладила шерсть на спине игрушки. Я скучаю по ней. Кайден захлопнул книгу. Все равно не было никакого желания учиться. Все еще не получается открыть к ней проход. Он знал, как Ева старалась пробиться к Эйле, чтобы увидеть ее еще хотя бы раз, сказать спасибо, узнать, прижилась ли она на новом месте. Но ничего не получалось. «Мне кажется, это солнышко мешает», — сказала Ева. «Даже до этой дурацкой игрушки я смогла добраться. А Эйла...» Ева тяжело вздохнула. «Когда-нибудь я разберусь, как именно работает осколок и смогу открыть путь к ней даже против воли твоего брата». Кайден не сомневался, что так и будет. Он успел усвоить, насколько целеустремленной и упрямой могла быть Ева. Если бы не это, они не сидели бы сейчас в его саду. Два бесполезных божества. Ева перестала гладить игрушечного хорька и коснулась мешочка, висевшего на поясе, где хранился осколок. И все же, зачем небеса это сделали? Не просто так ведь они дали мне эту штуку. Она часто задавалась этим вопросом, но никогда раньше не произносила его вслух. Кайден ответил не сразу. «Думаю, мы разочаровали небеса», — сказал он. «Мы превратились не в тех, кем нас хотели видеть. И ты стала попыткой исправить ситуацию. Если небеса наблюдали за нами, возможно, их впечатлило твое упрямство, потому что, уж будь уверена, меня впечатлило. Может быть, ты, попытка небес, все исправить?» «То есть я экспериментальный образец?» — проворчала Ева. «Подумай вот о чем: Небеса не уничтожили Землю даже после того, как все от них отвернулись. Они дали людям новых богов. С какой бы целью тебя не сделали богиней, вероятнее всего это делалось на благо Йорна». Ева признавала, что в словах Кайдена был смысл. Еще в зале она заметила, насколько напряженные между богами отношения. Себел терял свое влияние, у многих появились честолюбивые планы. Они считали, что именно им суждено занять место Верховного Бога. Ладно, она поднялась, закинула игрушку на плечо. Оставлять ее с Кайденом было опасно. Ему никогда не нравился этот хорёк. Ты куда? Заниматься. Если вдруг все же случится божественная междуусобица, хочу к тому времени уметь защитить хоть кого-нибудь. Ева ушла, оставив его одного. Посидев немного в тишине, Кайден раскрыл книгу и углубился в чтение. Ему тоже было что защищать.